8. Властелины мирового пространства. Твёрдый дуб и тройная мечь труд хранили того, кто на су дёнышке утлом первый доверился злому морю. Так некогда воспел Гораций отвагу мореплавателя, верившего свой ненадежный челн чуждые стихии. А теперь турист уже не колеблясь сходит на роскошный гиданский пароход, чтобы в несколько дней пройти знакомый океанский путь. Также славил марсианский поэт смелости астроумия марсианина Ара, впервые пустившегося на несовершенном снаряде по путям света и космических сил в пустоту пространства. Этот первый полет по мировому эфиру к сияющему соседнему светилу лучезарной Ба, красе марсианских ночей, тысячелетней мечте всех Нуме. А теперь у распоряжения марсиан были все средства для того, чтобы независимо от различного положения планет достигнуть Земли далекой, сияющей Ба. Правда, путешествие с Марса на Землю пока ещё отнимало слишком много времени и обходилось очень дорого. Но оно было также безопасно и удобно, как, например, для нас путешествие вокруг света. Исследование Земли, открытие ведущего к ней межпланетного пути и окончательное освоение на северном полюсе всё это составляло обширную и важную главу в истории культуры марсиан. Среди обитателей Марса издревле было много превосходных остановок что объясняется исключительной прозрачностью его атмосферы математика и естествознание достигли такой высоты, о которой ему люди можем лишь мечтать, как о далёком идеале кроме того марсиане умели извлекать из своей планеты всё новые возможности и силы марс благодаря особенностям своего устроения ещё в большей степени, чем земля, способствовал развитию культурного народа На Марсе всего два моря, и оба они расположены на южном его полушарии, которое вообще изобилует водой и поэтому значительно больше населено. Северная же полушарием вначале почти целиком представляла бесплодную пустыню. Но марсиане покрыли эту пустынную область сетью прямолинейных широких каналов, и таким образом весенние периоды распределяли по всей планете влагу в виде снега, накапляющегося на обоих полюсах. подобно тому, как египтяне, пользуясь разливом Нила, отвоёли в пустыне неплодородную почву Нильской долины, так марсиане каналами поили окрестное пространство. Скорее появилась пышная растительность, и вся пустыня вдоль каналов была прорезана широкими цветущими полосами, по которым тянулась непрерывная цепь марсианских селений. Испаринская работа по орошению Марса сделалась совершенно неизбежной после того, Как более культурное население Южного полушария стало господствовать на всей планете. Все её мелкие народности были объединены в одну большую конфедерацию. Подобно тому, как международные отношения на Земле регулируются особыми договорами, не умаляющими самостоятельности отдельных государств, так и на Марсе, при полной свободе отдельных общин, вопросы, в которых заинтересованы жители всей планеты, разрешаются центральным органом международного объединения. после того как вся поверхность Марса была вполне обследована и населена, внимание марсиан более, чем когда-либо, устремилось по ту сторону границ их владений к соседям по Солнечной системе. И что могло привлекать их сильнее, чем сверкающая Ба, обветренная преданиями Земля, которая являлась то утренней, то вечерней звездой своим блеском затмевала все звезды их темного небосклона? Покой и прозрачность атмосферы позволяли марсианам пользоваться телескопами с таким сильным увеличением, которое не мыслимо на Земле. Атмосферное давление на Марсе также незначительно, как у нас на высочайших горных вершинах, и воздушный слой, тяготеющий над ним, соответственно с этим реже и прозрачнее. Благодаря этому астрономы Марса при благоприятном положении планет видели Землю так ясно, как только можно видеть на расстоянии десяти тысяч километров. И могли различить на ней даже такие предметы, протяженность которых не превышала двух-трех километров. Таким образом, они должны были заметить на земле сооружения, несомненно являющиеся творчеством разумных существ. К тому же ясное представление о состоянии и природе Земли не составляло никаких сомнений в ее населенности и в известной высоте культуры ее обитателей. Они знали карту земли лучше, чем знаем мы люди, потому что их наблюдению были открыты те области земного шара, в частности полярные страны, которые до сих пор остались недоступными нашим земным исследователям. Со стороны марсиан было немало попыток завязать сношения с предполагаемыми жителями земли, но подаваемые сигналы остались незамеченными или непонятыми. В всяком случае жители земли не были в состоянии на них ответить. Земля была гораздо более юной планетой и находилась на той ступени развития, которую марсиане перешагнули уже несколько миллионов лет тому назад. И понятно, марсиане считали, что баты, как они называли предполагаемых жителей Земли, стоят во всяком случае на более низкой ступени культуры, чем они, но мы Кто знает, доросли ли уже баты до понимания марсианской идеи разума, в то время как на Земле лишь начинали говорить о веке естествознания. Марсиане уже оглядывались не только на век пара, но и на век электричества, как на старые наследие культуры. В то пору они были поглощены научным открытием, которому суждено было изменить все мировые отношения. Это была разгадка тайны тяготения, влекущая за собой непредвиденный переворот в технике и дающая марсианам господство над всей солнечной системой. Если бы тяжесть какого-либо тела удалось превратить в другой вид энергии, то тем самым это тело стало бы совершенно независимым от силы тяготения. Она проходила бы через это тело или окружала бы его, никак на него не воздействуя. Оно стало бы диаборичным. Оно также мало притягивалось бы Солнцем, как кусок дерева магнитом. И тогда удалось бы настолько освободить это тело от влияния планет и Солнца, что оно могло бы вольно передвигаться в мировом пространстве. И тогда-то возможно было найти путь от одной планеты к другой, от Марса к Земле. И это удалось марсианам. Они изобрели особый состав совершенно изолирующие тела от направленной на них силы тяготения. Одним из обстоятельств, способствующих марсианам при разгадке тайны тяготения, была доступность полюсов Марса. Полюсы Земли защищены вечным ледяным покровом от посещения людей, а полюсы Марса не загромождены льдами. Правда, зимой они покрываются снежной периной, но она благодаря тому, что атмосфера Марса содержит меньше влаги и гораздо тоньше, чем на Земле. Кроме того, лето длится почти целый земной год, полюс в это время беспрерывно освещается солнцем, и весь снег успевает растаять. Вот почему марсианам удалось вполне изучить свои полюсы. Там-то и устроили они наиболее значительные научные станции, потому что полюсы планет не участвуют в суточном вращении вокруг оси. являются исключительно удобными наблюдательными пунктами. Марсиане открыли, что сила тяготения, подобно свету, теплоте и электричеству, распространяет свое мировое пространство волнообразным движением. Но в то время как скорость распространения энергии, воспринимаемой нами в виде света, тепла и электричества, доходит до трехсот тысяч километров в секунду, скорость тяготения в миллион раз больше. Согласно вычислениям марсиан, тяготение распространяет свое пространство со скоростью Триста тысяч миллионов километров в секунду. Тело, не пропускающее световых волн, называется непрозрачным. Если бы оно вполне их пропускало, оно было бы абсолютно прозрачным, и мы не могли бы его видеть, как не видим воздуха. Марсиане показали, что с тяготением дело обстоит точно также. Тела тяжелы потому, что поглощают волны тяготения. Тела только тогда взаимно притягиваются, когда каждый из них не пропускает волн тяготения, исходящих от другого. Дьела, обладающие свойством не поглощать, а свободно пропускать волны тяготения планет или солнца, не притягиваются, не имеют тяжести, они диаборичны, проницаемы для тяготения и тем самым невесомы. Марсиане открыли, что стэлит, вещество, встречающееся на их планете, поддаётся обработке, делающей его проницаемым для волн тяготения, после чего оно перестаёт притягиваться как марсом, так и солнцем. Впрочем, добиться абсолютной невесомости тел не удалось. Но ведь и абсолютной прозрачностью тела тоже никогда не обладают. Во всяком случае, удалось уменьшить влияние тяготения на диабаричные тела настолько, что оно стало почти незаметным. Уменьшая или увеличивая свой импульс через тело тяготению, можно было придать телу первоначальную скорость и, разумеется, закучив его стелитовую оболочку, управлять его движением в мировом пространстве, пользуясь при этом притяжением планет и солнца. Оставалось соорудить такой аппарат, которым можно было бы ринуться в мировое пространство, и этот подвиг выполнил на долю марсианина Ара. Но после этого он уже не вернулся. Вылетел ли он за пределы солнечной системы, в море неподвижных звёзд, рухнул ли он на солнце, кружится ли его воздушный корабль новым спутником вокруг солнца или какой-нибудь планеты, никто этого не знал. Его пример однако не отпугнул смелых исследователей. Они уже постигли теоретическую возможность межпланетных сношений. Доверие к пространству уже не казалось безумием. Это была неотложная задача культуры, а следовательно, нравственная обязанность, долг нуме. История завоевания марсианами мирового пространства также изобилует жертвами, как и история человеческих открытий на Земле. Но вот однажды после многолетнего отсутствия вернулся летательный аппарат, трижды на самом близком расстоянии облетевший вокруг земного шара. Другой аппарат Причалив к спутнику Земли Клуне, и наконец залю неутомимму исследовать её земли, во время его третьего путешествия посчастливилось достигнуть северного полюса земного шара. На южный полюс впервые высадился капитан Альл. Благодаря усовершенствованию техники полётов для перелёта на землю требовалось всё меньше времени и на смену отдельным исследовательским экспедициям явилась планомерная колонизация северного полюса. Сооружение внеатмосферной станции и устройство оборического поля обеспечивали марсианам высадку на землю. Этим была осуществлена заветная их мечта, и они могли безопасно посещать землю. Но, конечно, оба полюса были пока единственными доступными им областями земного шара. На южном полюсе была сооружена небольшая второстепенная станция, так как марсиане могли пользоваться северной станцией только во время лета северного полушария. На остальные месяцы Они переводили обричиское поле на южный полюс, где в это время было лето, и всё-таки им ещё не удалось проникнуть в населённые области земли. Ни разу ещё не видали они цивилизованного человека. Несколько эскимосов были единственными образцами, по которым приходилось судить об особенностях жителей земли. Однако при полётах вокруг земного шара на расстоянии нескольких тысяч километров марсиане, благодаря превосходным оптическим приборам, могли наблюдать сооружения, свидетельствующие о высокой культуре, совершенно чуждой и недоступной эскимосам. Но так как летательный аппарат и марсиан не могли противостоять большому давлению и воздушным бурям, высадка пока была возможна только на полюсах. Для того, чтобы проникнуть дальше, пришлось бы пробираться по ледникам и ледяным громадам полярных стран. Однако марсиане не покидали этого намерения. Но преодоление ледяной зоны было сопряжено с бесконечными трудностями. На земле марсианам прежде всего приходилось бороться с двумя могущественными противниками воздухом и тяготением. Плотность и влажность воздуха и сила атмосферного давления были пагубны для организма марсиан. Они не могли вынести длительного пребывания в земном климате. Сила тяготения втрое больше, чем на Марсе, мешала их движением и утраивала трудность всякой механической работы. Вообще такое тяготение было для них совершенно невыносимо, если бы они не развили в себе весьма значительный для марсиан мыскульной силы. Как раз в то время, когда полярная экспедиция потерпела крушение в барическом поле, марсиане были заняты серьёзнейшими приготовлениями к предполагаемому ими продвижению на юг, так как на Марсе произведены были удачные опыты по выработке нового состава, который, подобно сталиту, не поглощал волн тяготения, но обладал достаточной прочностью. к десепрочивлении температуры и влажности воздуха. Марсиане надеялись, что этот состав поможет им проложить путь через земную атмосферу.